Шамиль и диатулин, бывшая Ленина преуспел тот, кто очистился, Сура Всевышний. Пролог Кто родится чистым от нечистого? Не один Книга Иова. Больше всего Лиля боялась за тесто. Молоко казалось задумчивым. Батареи грели так себе, хоть на кастрюлю садись, чтобы поднялось поскорее. Но тесто поспело вовремя. Пироги тоже. А вот сын с семьёй опоздал. Сперва задержался на совещании. Бог весть, какие уж там совещания в субботу, тем более в праздничную. Но Даня врать не будет». Потом перезванивал и говорил, что ждут Сашеньку, но приехали все равно без Сашеньки. Даня смотрел виноватый и бормотал про отмену электричек за праздника. Лена смотрела еще виноватей, передавала горячие приветы наровила, еще не сняв пальто, проиграть лилия, присланная Сашенькой, видеопоздравление. Увидев Даню, Лилия вздрогнула не потому, что он опять пополнел и выглядел утомленным. а потому что он снова был не похож на того мальчика, который всегда жил в сознании Лили, и ради которого она, в общем-то, существовала. Лилия замешкалась, решая, обнять сына или нет. И когда решилась, было уже неловко. А саму Лилю обняла Лена. Ловко, не прерывая щебетания и поиска в телефоне. Вот ведь ушлая какая. Лиля, придя в себя, Старательно рассмеялась, Видео отодвинула на потом-потом И велела скорее мыть руки и садиться. Пироги в духовке вот-вот подсыхать начнут, А нам ещё салат и рыбку попробовать надо. Рыбку надо каждый день есть, По телевизору сказали, Особенно в наших условиях. Даня немедленно забурчал про телевизор И про тех, кто его смотрит. Лена, посмеиваясь, Поддержала Лилю. «Да, рыба ужасно полезна. Там фосфор и жирные кислоты омега-3. Ой, а это же моя любимая». «Спасибо, Лиль Васильевна. Только вы так умеете». Речь Лены журчала, переливалась и могла опять накрыть Лилю теми чувствами, которые заставляют опасть, тихо проливая слезами, прохладными и малосольными. И которыми накрываться поздно, да и просто нельзя. Этому Лиля торопливо, почти как сын, буркнула, чтобы начинали, и поспешила к пирогам, а, выйдя из комнаты, остановилась отдышаться, раздавить спазм, чтобы сглотнулся и не мучил. Получилось. И получилось услышать, как Даня говорит сквозь щебетание. «Надо было все таки чтобы приехала». Щебетание почти без паузы сменилось жарким шепотом. «Даня, ну что ребёнка мучить? Ей к сессии готовится. «Да что ты рассказываешь? Чтобы Санька к сессии? В марте? Любовь очередная просто!» «Ну и любовь», — строго сказала Лена. «Любовь поважнее сессии будет. Вот привезёт она тебе поважнее сессии. Готова сама-то в бабушке?» Лена хихикнула, но тут же зашептала строжим. Лилия больше не слушала, ушла на кухню, на автомате заглянула в духовку, не понимая ни зачем, ни что видит, и точно так же, не понимая, уставилась в окно. За окном было сумрачная и сыро. Раньше лиля бы сказала свежо. Но теперь это слово не подходило ни к погоде, ни к городу, ни к жизни. Лилия на отражение в стекле тоже было сумрачным, сырым. и совсем не свежим. Она сняла влагу с ресниц, мимоходом порадовавшись, что перестала пользоваться косметикой, беззвучно высморкалась в салфетку, поморгала, рассмотрела себя в стекле и пошла была в комнату, да вспомнила, что приходила проверить пироги. Пироги были молодцами, хоть в гвардию бери. Точны, честны и не подводят. Все бы так... Балиш, мясной с картошкой потемнел и не протекал бульоном, который Лиля залила в специальное окошко полчаса назад. Заткнувшая окошко пробка из теста тоже потемнела и прикипела к крышке пирога так, что щели не видать. Можно нести. И пирог с калиной доходил, будто опробованный Лили лишь однажды, но впечатливший навсегда поезд Сапсан. «Ровно по расписанию через полчасика можно будет вынимать». Лиля, вооружившись прихватками, ловко извлекла и водрузила на дощечку сковороду с балишом, цыкнула на Лену, которая, конечно, прибежала помогать, и торжественно вынесла пирог на стол. Она все таки немного волновалась, срезая и поднимая крышку. Пробовать-то нельзя, да и не могла Лиля больше пробовать. «Ну, уже по столбу пара». рванувшему клюстре было понятно что пирог удался картошка проварилась мясо под вилкой было мягким тесто тонким и твердым пирог наверняка обжигал неба таял во рту падал в желудок и оттуда почти слышно звал следующий кусок но все равно съесть удалось только крышку и треть начинки порцию со своей тарелки лили незаметно перебросила даня Ну как незаметно? Лена заметила, конечно. Виду не подала. На том спасибо. Свекровь моя говорила, пока тюбе не съел, умирать нельзя, — огорчённо сказала Лиля и пояснила Лене. тюбе это дно, самое вкусное. Да-да, помню. Тогда мы брать не будем, вам оставим, а вы не ешьте, — сказала Лена, привычно заливаясь негромким звонким смехом. «Нет уж, куда мне, старый?» «Возьмёте. Сашеньке». «А, да. Она когда приедет-то?» Даня с Леной переглянулись и торопливо заговорили вроде бы разное. Но быстро объединенная «К твоему дню рождения уж точно. Да. Вот заодно и с 8 марта поздравит. Да. Настоящая семья. Она как хороший древний флакон с притёртой пробкой. Внутри может карбит бурлить». но наружу не просочится ни флюидика. «Тут можно быть спокойной», — подумала Лиля и снова поплыла. Дети, не дождавшись ответа, начали обеспокоенно спрашивать, а Лиля, растерянно улыбаясь, пыталась вспомнить, когда у нее день рождения и сколько ей исполнится. Лена уже вскочила с места и трогала пульс, вкусно дыша укропом и луком. «Хороший пирог, даже на выходе хорош». когда Лилия не только сообразила, что ни дата, ни возраст уже не имеют никакого значения, но и опомнилась, поняла, что насмерть всех перепугает, и принялась быстро говорить, еще не придумав, что именно скажет. Получилось нормально, про важность учебы, и сразу удалось не забыть про подарки. Вот дани носочки на 23-е, шерстяные, хорошие, И сразу Сашеньке Сережки на 8 марта. Мне свекровь дарила. Не очень модные, но чистое серебро. Может, понравится. «А, я их помню», — сказал Даня, заулыбавшись. «Только у Саньки уши-то пока не проколоты». «Теперь проколит», — отрезала Лена и принялась вертеть серьги в руках, громко восхищаться, прикладывать к ушам и сетовать на Сашу-балду, пропускающую такое счастье. «Сама хотела вручить, но, коли дела, пусть делает, конечно, торопливо, чтобы не соскочить со спасительной кромки», — продолжала Лиля. «Пусть старается, Сашенька, учится, место себе хорошее подбирает. Дай бог, дай бог. Сейчас с работой так сложно и с остальным. Ладно, хоть...» Тут опять пришлось резко менять тему и снова удачным. Вспомнила про пенсии и вернула. Что Сашенька все эти ужасы с увеличением пенсионного возраста пока не трогают, а ляпнула бы, как собиралась, что ладно, хоть жильем проблем не будет. Бывшая Ленина остается, которую Лиля так и не научилась считать своей. Опять начались бы преувеличенные возмущения. Нас зато трогают, воспламенилась Лена. Фиг нам теперь, а не пенсии. И слова-то, главное, какие: Возраст до жития. «Действительно», — подумала Лиля, опять соскальзывая в слезливую яму, но быстро поймала себя за шкирку, подняла и отправила готовить чай. Даня и Лена ничего не заметили. Лена вещала, Даня набирался сил для тебя, Хороший мальчик. Пока заваривался чай, Лиля догрустила, успокоилась и встревожилась снова. Тревогу она вынесла вместе с чайниками. — Дань, Лен... А на работе-то нормально? А то, как начнут средний возраст чистить, пока наказания за это не действуют. В телевизоре сказали. «Кто конкретно сказал? Имена? Явки?» — строго спросил Даня. Лиля привычно рассмеялась. Даня продолжил. «Да пусть чистят, потом сами». «В смысле, пусть?» — испугалась Лена. А Лилия застыла, переводя взгляд сына на сноху. боясников опять, что ли?» «Нормально все. Отрезал Даня, встал и начал разливать чай. Посмотрел на мать и включил режим мягкого увещевания. «Мамуль, реально, все нормуль. Не парься. Оксана ценит, а Боясников у нас дурак, но не настолько. Да и не успеет. Если что, первый уйду». «Дань», — сказала Лена. Даня сделал жест, Лена потупилась. пьем чай», — велел Даня и шумно вдохнул. «Ах, какой!» «Пирог-то!» — сполошилась Лиля, бросаясь на кухню. В спину ей потекли два протяжных стона. «А вот нечего!» — строго сказала Лиля, тормознув на секунду. «По куску каждый. И с собой возьмете. По куску не осилили. Лена отщепнула, Даня куснул и обвис на спинке стула с отваленной челюстью. Пялись тем трагичней, чем громче хохотали дамы. «Но с собой забрали и болишь. И с калиной, пообещав пару кусков заморозить и отвезти как-нибудь Саши. Да, она и свежий поезд на день рождения, если пригласите за сранку такую, да, Лиля Васильевна? спросила Лена, улыбаясь. Она уже успела убрать со стола, помыть посуду, рассовать пироги и рыбу по контейнерам и покорно принять большинство контейнеров в пакет, который всучила Даня. Даня кашлянул, грех не воспользоваться. Простол, что ли? сурово уточнила Лиля. «Варенье малиновое у вас есть?» «Вон, возьмите». «Берите, берите. У меня три банки. Куда мне?» На уговоры и объятия ушло еще минуты три. Лиля вытерпела. Дверь затворилась, когда сил у Лили не осталось, даже чтобы щелкнуть замком. Она вслепой опустилась на стул, который последние полгода не убирала из прихожей, глубоко вздохнула и заплакала. Затрещал звонок, незапертая дверь тут же отошла, Лена сунулась со словами «Ой, Лиль Васильевна, я же телефон на зарядке!» и увидела слезы. Она рухнула на колени рядом со стулом и стала обеспокоенно выспрашивать, утешать, обнимая и поглаживая по плечам. Лиле было стыдно и неловко. И вообще, и от того, что любые прикосновения заставляют ее корчиться от боли и омерзения. А Лена может это заметить, а объяснять ничего нельзя. Лиля торопливо вскочила и побежала за телефоном, бормоча, что наоборот, радуюсь, что вы хорошие такие и что так хорошо у вас все, а сама просто устала очень. И Сашеньку увидеть хотела, чтобы лично Сережке вручить. Ну и накопилось. А витаминоз, — уверенно сказала Лена, всматриваясь в Лилю с любовью и жалостью. Вы бы сами, Малиновы, это... Ой, нет, от него потеть будете. Давайте я вам витаминчиков куплю и принесу прямо завтра. Нет, завтра не получится. Я ж в Сарасовск. Тогда на той неделе, до четверга точно. Хорошо? Ой, да эти витаминчики, обман сплошной. По телевизору сказали. Кто конкретно сказал? Грозно поинтересовалась Лена совершенно даниными интонациями. И сама засмеялась раньше Лили. Да уж там, говорят, все время. «Леночка, ты же взмокла, простынешь». «Мы в машине». «Что вы, Лиля Васильевна, да и ехать тут. Не согреться, не замерзнуть, не успеешь». «И успевать не надо. Ты, Лен, не болей. И Даню, Сашенькой береги, ладно?» «Да как всегда», — Серьезно ответила Лена, рассматривая Лилю. «У вас все нормально? Потому что...» Телефон в руках Лили запел, она торопливо передала его Лене, та вскинулась. «Ой, Даня». Что-то быстро заскучал. Да, да, все хорошо. В лифте не застряла. Спускаюсь уже. Знаешь, кто тебе привет передает? Мама. Помаши маме ручкой. О, Лиля Васильевна, Маша, сказал. Лиля заулыбалась, обняла Лену, почти ничего уже не чувствуя, и ласково вытолкнула ее за дверь. На той неделе. пообещала Лена в полголоса, прикрыв микрофон пальцами и не очень уловко зашагала вниз по лестнице. Лили заперла дверь и снова опустилась на стул. Плакать не хотелось, но не хотелось и идти к окну, смотреть, как дети садятся в машину и трогаются со двора на бывшую Ленина, ныне Преображенскую. По-детски маша топыренными пальцами в сторону окошек, которые все равно закрыты ветками. густыми даже в февральской ноготе. Лилия Виала подняла руку, пошевелила пальчиками, как бы в ответ, уронила руку на колено и некоторое время ее разглядывала. Клеточки, складочки, пятнышки. Потом вскочила и как могла быстро подошла к окну. Даня с Леной, конечно, уже уехали. Во дворе никого не было, как обычно в последние полгода, хотя зимой с запахом стало полегче. А дальше, наверное, будет еще легче. Не зря же митинг в начале месяца прошел. Только голуби деловито бродили по газону, а их старательно не замечала крупная серая кошка. Лиля то и дело теряла ее из виду, тут же обнаруживая на пару шагов ближе к голубям. «Вечная история. Одни подкрадываются, другие спасаются или не успевают. А я смотрю», — подумала Лиля. «А если бы не смотрела, было бы то же самое». Одни бы крались, другие бы пытались спастись. И до меня так было. И когда меня не будет, все останется таким же. А я думала, все это ради меня. Как глупо. И как несправедливо. Голуби шумом вспорхнули, грузно оккупировали голые деревья. Ветки закачались, кошка презрительно мотнула головой и ушла к мусорным бакам. «Хорошо, что кошку не завела», — подумала Лиля. «И посидели сегодня хорошо. Ну, пусть не хорошо, но по-человечески. Хоть это успела». Лиля подумала, не оставит ли записку Сашеньке, но решила не терзать ни её, ни себя. «И так все останется. Бывшая Ленина лучше, чем записка, наверное». Лиля вздохнула, открыла шифоньер, Вытащила и положила на обеденный стол похоронное платье, чтобы не искали, и начала собирать сумку в больницу.